ЭПИЛОГ Катрина пришла в себя только через три дня после злополучной схватки с несущим свет. Руку ей не отрастили, состояние организма было слишком тяжелым. Магия, какой бы удивительной и могущественной она ни была, не могла просто так взять и вернуть утраченное. Но даже несмотря на отсутствие конечности, Катрина чувствовала себя относительно неплохо и первым делом узнала о том, что с ее ребенком. Макцелитель, что в данный момент ухаживал за ней, поспешил успокоить воительницу. Несмотря на серьезность ранения, плод не был затронут. Это была единственная хорошая новость. Через пару часов после ее пробуждения Катрину навестили родственники. Они уже знали о Люциусе, отчего их встреча получилась слишком трагичной. Особенно тяжело новость приняла Миранда, разрыдавшаяся прямо у постели сестры. Мама также пустила скупую слезу, а вот отец... Катрина точно не знала, как он принял печальную новость. Внешне он остался совершенно спокойным, но девушка прекрасно знала, что это спокойствие может быть обманчивым. Родные пробыли у ее постели недолго, а вскоре явилась уже лично Аида де Френ в сопровождении еще двух судей. Они коротко выяснили, что именно произошло после того, как воины орденов были вынуждены отступить. А Максимилиан? Мне ничего о нем не известно, покачала головой Аида. Но мы же прекрасно его знаем. Не первый раз пропадает. Пройдет неделя или месяц, и он обязательно объявится. Но Катрина не стала ждать даже неделю. Спустя два дня, когда раны стали значительно меньше ее беспокоить, она поднялась на ноги и отправилась на поиски собственных вещей. В первую очередь ее интересовал ключ, который ведет в сумеречную библиотеку. Паладинша была уверена, что он остался у нее, а не Максима. В отличие от мужа, она была частым гостем в библиотеке и как минимум несколько раз в день медитировала там, вбирая в себя крохи света. А теперь она очень жалела об этом. Где бы ни остался Максимилиан, будь у него ключ, он мог бы вернуться назад. «Спокойно». Сделала она глубокий вдох, когда все-таки сумела найти золотистый ключ и взяла его в руки. Если Макса не окажется в библиотеке, то она попробует отыскать Уинсорда. Или Мар, хоть кого-нибудь. Они же боги и должны знать, как можно ему помочь. Катрина направилась к ближайшей двери с замочной скважиной, воспользовалась ключом и отворила проход в сумеречную библиотеку. Бросила напоследок взгляд на пустую комнату, убедившись, что никто больше не видит этого, а затем вошла туда. «Госпожа Катрина!» – поприветствовал ее Сентел. «Вас долго не было». «Максимилиан не появлялся?» «Господин Максимилиан уже давно не бывал тут. Последний раз я его видел вместе с вами. А что? Что-то произошло?» «Неважно». Бросила она, направившись прямиком в сторону выхода из сумеречной библиотеки. Внешний периметр башни встретил ее привычной тишиной. Вот только почти сразу она столкнулась с одной странностью. Она почти не бывала в этой прослойке реальности, отделявшей башню богов от мультивселенной, но могла сказать точно, что тут всегда был страж. Сейчас же его тут не было. Но Катрина не стала заострять на этом внимание, лишь немного огорчившись из-за того, что не у кого в случае чего спросить дорогу. Где жил Уинсерт, она не знала, так что направилась по одному из немногих известных ей путей к дому Мар. Попасть в ее обитель оказалось на удивление легко, и вот уже Катрина стоит на зеленой полянке перед массивным белоснежным дворцом. Мар! Она вбежала внутрь, но там было совершенно пусто. И это странно, ведь в последний раз, когда она тут была, здесь хватало слуг. Но сейчас, пройдясь по комнатам в поисках хозяйки дворца, она не нашла никого. Мар! Никого. Катрина почти час ходила по особняку, прежде чем решилась пойти куда-нибудь еще. Это был риск, все-таки она не одна из двухсот, так что в башне богов ей не место, но просто так уйти она не могла. Как ни странно, Катрина без особых проблем смогла попасть еще в четыре мира, но в каждом из них было пусто. Богов не оказалось в своих апартаментах, и даже никого из прислуги не было видно. Больше паладинша решила не пытать счастья в покоях богов, а отправилась на самый верх. Тем более никто даже и не пытался ее остановить. Странно, что смертной позволено беспрепятственно передвигаться тут. Насколько помнила Катрина из разговоров у Уинсерда, гаминир, тот, кто по идее тут заправляет, жил где-то наверху. Найти огромный тронный зал не составило труда, ведь под него был выделен целый этаж башни. Это место действительно поражало своим размахом и величием, по сравнению с которым все, что находилось в столице Трилора, можно было сравнить с глухой деревушкой. Но и тут девушка никого не нашла. Она потратила почти 4 часа на то, чтобы осмотреться тут, но не смогла найти ни слуг, ни тем более богов. Зато нашла путь на следующий этаж. Тот находился прямо за троном, и судя по тому, что знала Катрина, там находились покои отца. Огорченно вздохнув, она уже собиралась отправиться назад, решив прийти сюда вновь через день или два, когда состояние улучшится, а то от нагрузки девушка уже начала ощущать, как ноют не до конца зажившие раны. Лекарь предупреждал, что ей нужен покой, но Катрина слишком упряма, чтобы просто лежать и дожидаться, когда Макс сам прискачет. Она уже один раз его находила, и если понадобится, найдет и второй. Шумно втянув носом воздух, собираясь с духом, она направилась прямиком в сторону двери, ведущей на самую вершину башни. Лестница привела ее к огромным серебристым воротам, открыть которые у нее получилось далеко не сразу. «Наконец-то!» – пробормотала она себе под нос, когда те наконец-то сдвинулись с мертвой точки. Для того, чтобы их открыть, Катрине даже пришлось вновь призвать небесный доспех, правда всего на несколько секунд. Ей не нужно было распахивать врата Настеж, достаточно чуть-чуть приоткрыть, чтобы суметь пролезть. Протиснувшись в щель, она оказалась в куда меньшем зале, но в ней также присутствовал трон. Только не золотой, а из серебристого металла. Вот только на нем никого не было. Катрина осторожно вошла внутрь, покрутила головой, но иных помещений не увидела. Вне всякого сомнения, это были покои отца. Но отец не покидал вершину башни уже несколько тысяч лет. Что разорви меня, инферно, происходит? В башне богов не было ни одного бога. Шубнигурат нравилось использовать аватары. Истинный облик богини был слишком чудовищным и неповоротливым. Она и сама его не слишком любила и немного завидовала своим братьям и сестрам, у которых подобные тела были изначально, и им не нужно было прятаться за специально созданной марионеткой. Первые тысячелетия с аватарами вечно были какие-то проблемы. Создаваемые тела были хрупкими и не способны выдержать всю мощь одной из древних, но шупучилась. И в данное время аватары без особых проблем могли использовать больше половины ее исходных сил и при этом не распадаться. Сейчас древняя богиня предпочитала использовать аватар в виде красивой темной эльфийки. Первоначально она использовала его для того, чтобы психологически воздействовать на одного смертного, питающего к прототипу этого сосуда нежные чувства, но в итоге решила оставить его подольше. Вот и сейчас, приняв ванну, она не без удовольствия потянулась взмахом руки, создавая на себе одежду из тени. Но с богини приятно щекотал запах ароматического масла, что лишь улучшало ее настроение. «Проснулся», – улыбнулась шуб. «Ну, ну!» – она нежно коснулась его щеки. «У тебя сегодня плохое настроение, мой дорогой? Не волнуйся, все хорошо, я с тобой. Ну же, посмотри на меня. Давай. Прямо в мои замечательные черные глаза. Ну, еще чуть-чуть. Умничка!» она коснулась губами его щеки, на что тот опять пробурчал что-то нечленораздельное. «Потерпи, Никки, это временно!» Прямо перед ней находился Николас, бывший библиотекарь сумеречной библиотеки. На нем не было одежды, а большая часть тела буквально слилась с массивным янтарным обелиском. Да и на тех частях тела, что были свободны, хватало кристаллических наростов золотистого цвета. Левый глаз Николаса горел золотым пламенем, а второй был совершенно обычным. Ург, тебе больно? Урх? Понимаю, потерпи. Она вновь захотела поцеловать его, на этот раз уже в губы, но, увы, тот не ответил на ее нежность. Ничего, я понимаю, кивнула она, улыбаясь после чего отошла от обелиска и его пленника, взмахом руки создала в комнате кресло из тени, а затем подошла к массивному сундуку, покрытому рунами. Без особых проблем она открыла его и улыбнулась, увидев перед собой черную книгу. «Пришла пора чтения», – промурлыкала богиня, забирая гримуар. Тот в ее руках исказился, на мгновение пропав, но затем вновь вернулся обратно в руки – Бесполезно, ты не сбежишь сколько можно повторять. Вот-вот. Пройдя с книгой в руках к созданному креслу, богиня уселась поудобнее и открыла ту на середине, размышляя о том, чем сегодня знание ее порадует. Я прорубил тьму и неожиданно понял, что лежу в земле. Воздуха нет. Глаза открыть не могу. Меня охватила паника. Нужно как можно быстрее выбираться отсюда. Заработав всем телом, я принялся буквально вырывать себя из земли. У меня было несколько минут прежде чем начнется кислородное голодание. <связывая> Шумно втянул я в себя воздух, когда таки смог вытащить голову из-под земли. Да! Что происходит? Послышался вопрос Эгоса. «Кажется, я уснул». Но я проигнорировал его вопрос, пытаясь вырыть собственное тело, но это было сущей ерундой по сравнению с тем, чтобы выкопать голову, когда ты полностью находишься под землей. Вокруг была кромешная тьма, и было тяжело понять, то ли я ослеп, то ли нахожусь в помещении без источника света. Но тогда откуда здесь земля? Посмотрел наверх, но не увидел чего-то похожего на небо. Один сплошной кромешный мрак. Быстрым жестом создал светляк, но тот показался мне каким-то тусклым. Но я хотя бы теперь мог увидеть себя и землю под ногами. «Ну и где мы оказались?» – фыркнул я, смотря по сторонам, но едва ли мог что-то рассмотреть. «Не знаю, но что-то мне тут не нравится, даже несмотря на обилие темноты». «И я о том же». В следующий миг прямо на меня выскочило какое-то существо. Хорошо, что я вовремя успел отреагировать, отпрыгнув в сторону. Рука тут же дернулась к поясу, а оружия нет. «Дерьмо!» – выругался я, собираясь уже призвать доспех боли, но тут прямо в моей руке возник божественный клинок. «А привязка оружия – это удобно!» Тварь скрылась во тьме, собираясь вновь напасть со спины. В этот раз я был готов и, быстро уйдя в сторону, одним точным ударом срубил монстру голову. «Демон!» — хмыкнул я. В создании инферна я уже много навидался, так что без особого труда мог их опознать, даже если конкретно эту разновидность раньше не видел. Есть у них схожие черты. «Кажется, он тут не один!» «Да чтоб вас всех!» — вздохнул я, бегло создав еще несколько светляков и расшвыряв их в стороны. «Один, два, три, шесть!» 9. Теперь их почти два десятка. И речь вовсе не о светляках, а о демонах. Множество отродей Инферно пришли посмотреть, кто это тут включил лампочку. Они пока не нападали, но это лишь вопрос времени. Даже не сомневался. Светляки им явно не нравились, так что я создавал их один за другим, пытаясь таким образом отпугнуть демонов. Но очень скоро я понял, что делал только хуже. Когда число светляков стало около десятка, я рискнул и быстро раскинул следящую сеть. И побледнел. «Сотни, может, тысячи, и все они стягиваются ко мне!» «Кажется, я догадываюсь, куда именно мы попали!» Твари уже окончательно потеряли терпение и резко бросились в атаку, а я приготовился использовать доспех боли, чтобы перебить их всех, но тут кое-что произошло. Вокруг меня появился круг из живой тени, из которого во все стороны выстрелили здоровенные шипы, превращая всех бегущих на меня демонов в швейцарский сыр. За считанные секунды вокруг меня вырос настоящий лес из этих теневых пик, полностью защищая меня от атак порождений инферна. В одном месте шипы скрылись обратно в тени, а в круг вошло существо. Его черно-красный покров был словно в постоянном движении, ни на минуту не замирая. Форма тела похожа на человеческую, только руки были длиннее обычного». Голова с двумя горящими глазами была немного вытянутой, отчего рот больше напоминал звериную пасть, в которую с легкостью могла бы поместиться моя голова. Существо казалось чересчур худым и сутулым, но его внешняя слабость была обманчива. Аура от этой твари исходила такая, что вполне могла сравняться с божественной. «Приветствую!» – ухмыльнулось существо. «Боюсь, что приносить в недра инферно свет не самое лучшее решение. Они...» – он указал долговязой рукой с длинными когтистыми пальцами в сторону шипов, окружавших нас. «Даже тысячи им подобных не смогут одолеть таких, как мы с тобой. Но тут обладают куда более страшные и древние существа». Например, некоторые из доживших до нашего времени титанов или демоны, силы которых тут почти равны любому древнему богу. Сражение с подобными существами – не то, к чему нужно стремиться. «Кто ты?» – прямо спросил я, выставив меч перед собой и активировав доспех боли. «Я друг. Как и ты, я попал сюда не потому, что хотел, просто так сложились обстоятельства». «Сам вернуться наверх я не могу, но вместе...» «Вместе у нас есть шанс!» — оскалился монстр, да так что у меня невольно мурашки по коже пробежали. «Мое имя Ком, но, скорее всего, тебе известно другое мое имя — Ультиас!» Конец пятой книги. Продолжение следует. Текст читал Александр Солоненко.